Глава 4. Прогулка по занесённому снегом пляжу понравилась Эли больше, чем он предполагал. Белёсое зимнее солнце отражалось от морских волн и подсвечивало снег. До него уже кто-то ходил здесь, поэтому Эли проследовал по проторенной тропёнке к холодной и влажной полоске песка, которую волны уже успели отвоевать от снега. Береговые птицы садились у самого края воды и важно расхаживали или суетливо бегали по пляжу, оставляя крошечные следы, которые пенные волны почти мгновенно смывали. Птицы кричали, трещали, гоготали, как будто переговариваясь между собой и заставляя Эли вспомнить о том, что несмотря на зимний пейзаж, весна уже не за горами. Он наблюдал за одним птичьим трио, которое на глазок определил как стайку крачек, сделал ещё пару снимков и послал их домой. Продолжив прогулку, он взглянул на часы, прикинул, чем в такое время могут заниматься его родственники в Бостоне, и набрал домашний номер родителей. "Ну, и что ты поделываешь?" раздался в трубке знакомый голос. "Бабушка". Он не ожидал, что к телефону подойдёт именно она. "Я прогуливаюсь по Виски-Бейч, точнее, по берегу. Здесь у нас снег толщиной в 2 фута, примерно такой же, как выпадал, когда мне было, кажется, лет 12". «Да, помню, тогда вы с двоюродными братьями и ребятами Грейди построили снежный замок на пляже, и ты взял мой самый красивый красный кашемировый шарф и повесил его там вместо флага». «Вот этого я совершенно не помню, то есть того, как вешал флаг. Зато я прекрасно помню». «Как ты себя чувствуешь?» «Потихоньку. Меня раздражают люди, которые не дают мне двух шагов сделать без чертовых ходунков. Я уже вполне могу передвигаться с помощью трости». Историю о сражениях из-за приспособления для ходьбы он знал из электронных писем матери и потому был готов к тону бабушкиного рассказа. «Разумнее будет соблюдать осторожность», — заметил он, «и не рисковать без необходимости, ведь ты можешь упасть ещё раз. Но ты ведь у меня очень рассудительная. Такие хитрости со мной не сработают, Элли Эндрю Лэндон. Неужели ты будешь спорить со мной и утверждать, что тебе не хватает логики, ума и сообразительности?» Эстер рассмеялась, и это уже была его маленькая победа. Нет, на этот счёт у меня нет сомнений. Голова мне работает превосходно, слава богу. Вот только никак не могу вспомнить, как меня у гараждела тогда упасть. Представляешь, даже не помню, как в тот день встала с постели. Но это не имеет значения. Теперь я выздоравливаю и скоро расстанусь с этими чёртовыми ходунками. Как у тебя дела? Всё нормально. Пишу каждый день. Книга продвигается очень быстро, что очень повышает мне настроение. Здесь вообще очень хорошо. Бабушка, мне хочется ещё раз тебя поблагодарить. Не надо. В её голосе послышалась резкая нотка. Блавхаус принадлежит тебе в той же мере, как и мне. Это наш семейный дом. Не забудь про дрова в сарае. Если не будет хватать, позвони Дигби Пирсу. Его номер у меня в записной книжке, в столе в маленьком кабинете и в самом дальнем ящике буфета справа на кухне. Если не сможешь найти, спроси у Ойбрэ. Хорошо, никаких проблем. Ты там хорошо ешь, Элли? Мне не хотелось бы при нашей следующей встрече увидеть ходячий скелет, только что ел оладьи. Неужели ходил в кафе в деревне? «Нет», — их испекла Эйбра. «Послушай, я как раз хотела спросить. Она славная девушка. Опередила его Эстер. И действительно отлично готовит. Если у тебя возникнут вопросы или какие-то проблемы, просто обратись к ней. Если она сразу не ответит, то позже обязательно поможет тебе. Она очень разумная девушка и очень красивая, что, я надеюсь, ты уже заметил, если, конечно, не ослепа в дополнении к своему истощению. Или почувствовал внезапную, но еще боль в шее. «Бабушка, ты случайно не хочешь меня женить на ней?» С какой стати я буду заниматься сводничеством? Ты что, сам о себе не способен позаботиться? И неужели я хоть раз вмешивалась в твою личную жизнь, Элли? Беру свои слова обратно. Ты совершенно права. Извини, просто... Ты ведь её знаешь гораздо лучше, чем я. Не хочу, чтобы она чувствовала себя обязанной ухаживать за мной, как за младенцем. Создавать кулинарные шедевры. Но мне никак не удаётся это ей втолковать. Ты съела ладьи? Да, но... Потому что ты чувствовал себя обязанным их съесть? Нет, но... Ладно, понял. Я могу тебя заверить, что Эйбра делает только то, что ей нравится. Именно это меня в ней и восхищает. Она умеет получать удовольствие от жизни. Тебе следует у нее поучиться. Намек на его состояние слегка кольнул Эли. Ты в самом деле не пытаешься устроить мою личную жизнь? Я уверена, что ты прекрасно сам в себе разбираешься и в состоянии удовлетворить свои интеллектуальные, эмоциональные и физиологические потребности. Хорошо, давай сменим тему. Или, по крайней мере, перейдем к другой ее стороне. Мне не хотелось бы обидеть твою подругу, особенно когда она стирает моё бельё, но ты ведь знаешь её лучше. Как самым дипломатичным способом можно убедить её в том, что я не нуждаюсь ни в каком массаже? Она предложила сделать тебе массаж? Да, сообщила, что вернётся в половине шестого со своим столом. Мои спасибо не надо, не произвели на неё никакого впечатления. Тебя ждёт сказочное удовольствие. У этой девушки божественные руки. До того, как она начала делать мне еженедельный массаж, я убедила заняться йогой. «Я жила с постоянной тянущей болью в нижней части спины и между лопатками. Старость, — решила я и принимала все свои хвори как нечто неизбежное. До появления Эйбры. Увидев ступеньки, которые вели к деревне, Элли заметил, что зашёл значительно дальше, чем предполагал. Те несколько секунд молчания, когда он принимал решение повернуть назад, дали Элли возможность высказать самое наболевшее. «Ты же настоящий комок нервов, мой мальчик». Даже в твоем голосе это слышно. Твоя жизнь катится под откос, но ты не должен позволить ей окончательно разбиться в дребезге. Это будет неправильно и несправедливо. Жизнь слишком часто бывает жестокой. Но мы продолжаем жить и стремиться сделать ее хоть чуть-чуть более правильной и честной. И ты должен последовать тому пожеланию, которое все сейчас произносят при встрече со мной. Выздороветь, набраться сил и встать на ноги. Мне далеко не всегда нравится слышать это пожелание, тем более так часто. Но от этого оно не становится менее верным. И массаж, который делает твоя соседка, специалистка по выпеканию потрясающе вкусных оладий, на кратчайший путь к моему телесному и духовному исцелению, так я понимаю, один из путей. Прислушайся к себе. Ты же пыхтишь и задыхаешься, как немощный старик. Оскорблённый и униженный Эли решительно взял курс на наступление. Разговаривая с тобой, я дошёл до самой деревни и большую часть дороги пробирался по этому чёртову снегу. Сейчас как раз поднимаюсь по ступенькам. И такие жалкие оправдания слышу от бывшей звезды университетского баскетбола. Я никогда не был звездой, пробормотал Эля. Для меня ты был ею и всегда остаёшься. На верхней ступеньке он остановился. Да, именно для того, чтобы отдышаться и дождаться, пока успокоится бешено колотящаяся о грудную клетку сердце. Ты видел мой новый спортивный зал? спросила Эстер. Да, замечательно. Сколько же ты будешь мной манипулировать, Эстер? Бабушка в ответ рассмеялась. Ты полагаешь, что ты такой молодой умник, разговариваешь с пожилым человеком, но я не собираюсь оставаться костлявой и дряхлой старушонкой, спешу тебя заверить. И тебе тоже советую воспользоваться моим залом мыля. Да я уже тренировался. Один раз прочитал твою записку. Кстати, я стою напротив хижины лобстеров. Там подают самые лучшие роллы с лобстерами на всём северном побережье. Здесь всё осталось по-старому. Кое что изменилось, конечно, но ведь главное сохранить традиции. Я надеюсь, что ты не откажешься от своих принципов и не забудешь, что ты Лендон и что в твоих жилах течёт кровь Хоукинов, которая передалась тебе от меня. Никто не может нас сломить. Позаботься об Лавхаусе ради меня. Конечно, будь спокойно. И ещё кое что запомни. Иногда ладья это всего лишь еда. Я еле не удержался и рассмеялся. Возможно, его звуки были не слишком жизнерадостными, но это был смех Не буду иметь в виду, бабушка. Не забывай пользоваться ходунками. Я, конечно, буду таскать эту проклятую штуку, но при одном условии: если ты согласишься на сеанс массажа, который тебе предлагают. Ладно. Просмотри свою почту, в ней есть несколько фотографий. Перезвоню тебе через пару дней. Или прошёл мимо нескольких мест, которые хорошо помнил с юных лет: кафе Мороженое, пиццерия у Марии и совсем новый участок пляжа для любителей сёрфинга. Оно кино взглядом белый шпиль методистской церкви, простою ничем не примечательную коробку унитаристской церкви, величественное здание отеля Северный берег и множество очаровательных недорогих мини-гостиниц, обещающих ночлег и завтрак, разбросанных здесь повсюду и предлагающих свои услуги туристам, приезжающим сюда в течение сезона. Несколько машин с трудом пробирались по заснеженному шоссе, а к тому времени, когда я ли повернул назад к дому, дороги были уже практически пусты. Возможно, в следующий погожий полдень ему следует пойти в деревню, купить несколько открыток, написать в них что-то такое, что заставит родителей и нескольких ещё остававшихся у него друзей улыбнуться. Да, обязательно надо это сделать. И непременно надо пройтись по магазинам, старым и новым, по-настоящему ощутить здесь дне атмосферу, вспомнить о традициях, так сказать, припасть к корням. Но в данный момент он страшно устал, замёрз и ему очень хотелось вернуться домой. На дорожке, ведущей к дому, его машина стояла в полном одиночестве, и от этого он почувствовал некоторое облегчение. Он дал Эбре достаточно времени закончить уборку. Ему не придётся вести вымоченный разговор или наоборот, пытаться от него ускользнуть. Взглянув на свои ботинки, он решил войти с чёрного хода и через прачечную комнату и кладовую попасть к себе, в свой кабинет. Снимая куртку, Эля подумал, что боль в плече, кажется, прошла. Или почти прошла. Он сейчас же пошлют обре СМС-ку, сообщит, что прогулка вылечила его. Но тут Элли вспомнила о сделке, заключенной с бабушкой. Он, конечно, сдержит данное ей слово, но не сразу, а через несколько дней. Кроме того, решил он, у него в распоряжении имеется еще пара часов, в течение которых можно хорошенько обдумать план действий. Он же адвокат. Практикующий или нет, это не имеет принципиального значения. И писатель. Он обязан ясно и рационально излагать свои мысли. Элли вошел на кухню и тут же обратил внимание на записку, приклеенную к стойке. «Косыроль с курицей и картошкой в холодильнике. Котел в порядке. Съешьте яблоко. Не забудьте восполнить недостаток воды в организме после прогулки. Увидимся в 17.30». Эйбра. «А кто вы, собственно, такая? Моя мать, что ли? Может быть, я не хочу яблока?» Эли всё-таки вынул из холодильника бутылку воды, но лишь по одной причине: ему жутко хотелось пить. Он не желал, чтобы кто-то постоянно твердил ему, когда нужно есть и когда пить. Следующим этапом будут напоминания о необходимости почистить зубы и вымыть уши. Сейчас он поднимется наверх, вначале займётся кое-какими научными изысканиями, а затем пошлёт ей смску. Он направился было наверх, но вернулся. Чертыхась, схватил яблоко из бамбуковой чашки, и, естественно, только потому, что ему вдруг страшно захотелось его съесть. Элли, конечно, понимал, что его раздражение совершенно иррационально. Эйбра добра к нему и заботлива, но какой бы прекрасной она ни была, ему хотелось одного чтобы его оставили в покое. Ему нужно время и пространство, чтобы вновь самому обрести твёрдую почву под ногами, и он не нуждается ни в чьей помощи. Таких помощников у него хватало в прошлом, потом их становилось всё меньше и меньше по мере того, как друзья, коллеги и соседи начали дистанцироваться от человека, подозреваемого в убийстве собственной жены, якобы в том, что он проломил ей череп из-за того, что она ему изменила, или из-за того, что развод обойдётся ему в слишком большую сумму, или из-за того и другого одновременно. Ему были больше не нужны подобные помощники. Сняв обувь, в одних носках, всё ещё ощущая холод от прогулки, он проследовал в спальню за домашними туфлями и застыл на месте, взглянув на свою кровать. Он чуть было не подавился яблоком, Подойдя поближе и рассмотрев её пристальнее, Элли с трудом сумел подавить смех. Во второй раз за день. Для него это был своеобразный рекорд. Эйбра сложила полотенца в форме фигурки странной птицы, примастившейся на одеяле. На птице были солнечные очки и маленький цветок в клюве. «Глупо», — подумал Элли, — «но в то же время мило». Он присел на краешек кровати и кивнул птице. «Наверное, мне всё-таки придётся согласиться на массаж». Так и не тронув «птицу», Он прошёл в кабинет. Ему нужно найти кое-какую информацию, может быть, немного повозиться со следующей сценой романа. Но по привычке он начал с того, что проверил почту. Среди массы спама, послания от отца и ещё одного электронного письма от бабушки с благодарностью за фотографии, которые он ей отослал, или обнаружил письмо от своего адвоката. Ох, лучше не открывать его, подумал он. Лучше не нажимать клавишу, но тогда оно постоянно будет висеть там и ждать, ждать. Плечевые мышцы сжались в тугие узлы. Эливис напрягся и открыл письмо. Он пропустил всю юридическую заумь, разного рода заверения, даже вопросы о дальнейших подходах к ведению дела и сосредоточился на мерзкой сути послания. Родители Линсе вновь устроили шум и хлопоту по поводу своего намерения начать против него дело о насильственном причинении увечий, повлёкших смерть их дочери. Это никогда не кончится, подумал он. Никогда. До тех пор, пока полиция не схватит настоящего убийцу Линси, он, Элли Лендон, будет главным подозреваемым. Родители Линси презирали его и были абсолютно уверены в том, что именно он убил их единственную дочь. Если они продолжат начитать это дело, и чем дольше он будет оставаться главным подозреваемым, тем более вероятно, что они именно так и поступят. Всю грязь снова вытащат на поверхность и вновь закрутится медийная мельница, раздувая всё до чудовищных и устрашающих размеров. И вся эта мерзость и зальется не только на него самого, но и на его семью. Снова. Попытки убедить себя, что теперь у Иска нет никаких шансов, что тот надолго застрянет в суде, не помогали. Родители Линдси будут давить на бывшего зятя до конца, подгоняемые уверенностью в том, что они пытаются добиться справедливости и наказать реального виновника гибели их дочери. Элли подумала о новой волне шумихи вокруг его имени, телевизионных комментаторах, которые снова начнут рассуждать, анализировать, «Делать выводы. Частные детективы, которых наймут пьемонты и, скорее всего, уже наняли, приедут сюда, в Виски-Бич и привезут с собой свои рассуждения, сомнения и выводы, отравив ими то единственное спокойное место на земле, что у него все еще оставалось». Элли задался вопросом. «Не имеет ли отношения к их решению детектив бостонского управления полиции Вулф? В самые тяжелые дни Вулф представлялся Элли своего рода жавером». упорно с какой-то безумной одержимостью преследующим его за преступление, которое он не совершал. Хавер, инспектор полиции, герой романа Отверженные Гюго. В более светлые дни Эли считал Вулфа просто упрямым и тупоголовым полицейским, который не способен смириться с тем, что отсутствие улик может означать невиновность. Вулфу никак не удавалось собрать достаточно доказательств вины Эли, чтобы заставить прокурора начать судебное разбирательство. Но это не остановило его, и он упорно продолжил балансировать на грани того, что на юридическом языке называется преднамеренным причинением беспокойства. Пока начальство не сделало ему серьёзное предупреждение, и он вроде бы отступился, по крайней мере, официально. Нет, конечно, с Вулфа такое вполне станется. Он способен на то, чтобы поощрять и даже подстрекать пьемонтов в их усилиях разрушить жизнь Элли Лендона, поставив локти на стол, Элли закрыла лицо руками. Он знал, что нечто подобное должно было произойти, что спокойно жить ему не дадут. Ну что ж, возможно, в каком-то жутком смысле так будет даже лучше. Следуя просьбе Нила, высказанной им в последней строке послания, нужно поговорить. Эли взял телефон. Голова раскалывалась. Пульсирующие удары изнутри грозили пробить череп насквозь. Зврения адвоката не помогли Эли успокоиться. Пьемонт заявили, что усилят давление на Эли и заинтересуют СМИ какой-то новой информацией. На горизонте маячило крайне сомнительная идея примирения сторон. Всё это не внушало никакого оптимизма. Предложение пока не высовываться, не обсуждать ход расследования и снова нанять своего собственного частного детектива вряд ли было полезным. Или уже и без чьих-либо рекомендаций сам принял решение не высовываться. Если он начнёт прятаться ещё больше, то кончит несомненно тем, что его засадят в психушку. И с кем он, чёрт возьми, будет обсуждать ход расследования? Идея снова начать выбрасывать деньги на частных детективов, которые и в первый-то раз не принесли ничего обнадёживающего, загнала Эли в тупик. Он прекрасно понимал, так же как и его адвокат, так же, как впрочем, и прочие сотрудники полиции, что чем больше пройдёт времени, тем меньше у них шансов найти сколько-нибудь серьёзные улики против кого бы то ни было, включая его самого. И каким же будет эндшпиль? Наверное, Эли, вдавец поневоле, так навсегда и останется в этом жутком состоянии в преддверии ада. не осуждённым, но и неоправданным, преследуемым тенью страшного подозрения до последней минуты жизни, значит, ему придётся научиться с этим жить. Ему вообще пора учиться жить заново. Эли услышал стук в дверь, но в первое мгновение не обратил на него никакого внимания и даже не смог вспомнить, кто это мог стучать, пока дверь не открылась. Он увидел, как Эйбра с трудом заносит в комнату огромный и раздувшийся от вещей чемодан. Привет. Не обращайте на меня внимания, я сама всё занесу, никаких проблем. Она и в самом деле сама почти всё втащила, когда Элли всё-таки подошёл к ней. «Извините, я собирался вам позвонить и сказать, что вы выбрали не очень удачное время». Эйбра плечом закрыла дверь и издала громкий возглас разочарования. «Слишком поздно», — начала она, но когда её весёлый и лукавый взгляд остановился у него на лице, улыбка мгновенно угасла. «Что случилось? Что-то плохое?» «Нет, ничего страшного». «Не хуже, чем всё это, что происходит в последнее время», — подумала Элли. Просто сейчас не очень удачный момент. У вас с кем-то ещё назначена встреча? Вы что, отправляетесь на танцы или вас там наверху ожидает обнажённая женщина, жаждущая заняться с вами сексом? Нет? Нет, ответила она за него. Значит, время вполне удачное. Его обычная подавленность мгновенно превратилась в раздражение. А как вы тянетесь к тому, что я просто скажу нет? Эй, брыкнула громко выдохнула. Превосходный аргумент. Думаете, я не понимаю, что веду себя излишне назойливо, даже нахально? «Считайте, что я поступаю так не из альтруизма, а потому что обещала Эстер помочь вам. Кроме того, я не вношу страдания в людях и вообще в ком бы то ни было. Давайте заключим с вами соглашение». «Чёрт возьми!» Она говорит почти так же, как бабушка. «И каковы же условия?» «Дайте мне 15 минут. Если через 15 минут после моего массажа вы не почувствуете себя лучше, я упаковываю вещички, ухожу и больше никогда не заговариваю на эту тему». «10 минут». «Хорошо, 10», — согласилась она. «Где вы хотите, чтобы я разместилась? В вашей спальне, к примеру, довольно много места?» «А чем здесь плохо?» Элли сделал жест рукой в сторону свободного пространства. Отсюда ее будет легче выставить. «Хорошо. Почему бы вам не разжечь камин, пока я готовлюсь? В комнате должно быть тепло». Некоторое время назад он и сам собирался зажечь камин, но потом обо всем забыл, в том числе и о вторжении Эйбры. Конечно, он разведет костер, подарит ей обещанные 10 минут в обен на то, что она, черт побери, потом оставит его в покое. Однако необходимость подчиняться даже незначительному указанию этой женщины очень злила его. Он присел на корточки у камина. Вам не страшно оставаться здесь, вдруг спросил он. Наедине со мной. Я и при расстегнула молнию на чехле, в который был уложен её переносной стол. Чего мне бояться? Многие думают, что я убил свою жену. Многие думают, что глобальное потепление мистификация. Я не разделяю их точку зрения. Вы не знаете меня или как я могу поступить в тех или иных обстоятельствах? Она установила стол, аккуратно сложила чехол. Её движения были удивительно точными, размеренными и неторопливыми. Я, конечно, не могу предвидеть, как вы можете поступить в тех или иных обстоятельствах, но прекрасно знаю, что вы не убивали своей жены. Спокойный тон её голоса выводил его из себя. Почему вы так уверены? Потому что моя бабушка не верит, что я убийца. Это несомненно одна из причин. Эйбр разложила на столе подстилку из овчины и накрыла её простынёй. Эстер разумная и ответственная женщина. Она очень хорошо относится ко мне. Если бы у нее были даже малейшие сомнения относительно вас, она бы нашла способ предупредить меня. Но это всего лишь одна из причин. У меня есть и другие. Она расставила в разных концах комнаты несколько ароматических свечей и зажгла их. Я работаю на вашу бабушку, и у меня с ней очень тесные дружеские отношения. Я живу в Виски-Бич, на старинной территории Лендонов, поэтому я очень внимательно следила за развитием вашей истории. Темная туча депрессии вновь накрыла мысли и чувства Эли. Не сомневаюсь, что все здесь только этим и занимались, буркнул он. Что вполне естественно, любопытство типичная человеческая черта, точно так же, как и неприязнь и отвращение. И то, что люди говорят о вас, обсуждают вас, вполне естественно. И я тоже пришла к собственным выводам относительно вас. Я видела вас по телевизору, в газетах, читала ваши интервью в интернете, видела, как вы потрясены, подавлены, но в вас не было признаков вины. И что же я вижу сейчас? стресс, взвинченность, подавленность, но только не вину. Ей бросила с запястья ленту и подвязала ей волосы. Я не верю тем, кто считает, что настоящие преступники плохо спят. Ещё одна причина. Я ведь сказала, что их у меня несколько. Состоит в том, что вы не дурак. Только полный идиот стал бы убивать собственную жену в тот же день, когда поругался с ней на людях, и сразу после того, как узнали, что у вас против неё имеются сведения, которые вы сможете использовать в свою пользу в бракоразводном процессе. Речь ведь не шла о предумышленном убийстве. Меня в нём никто и ниам винял. Считается, что якобы я действовал под влиянием ревности и озлобления. Преступление, совершённое в состоянии аффекта. Абсолютная ерунда, ответила Эбра, вынимая бутылочку масла для массажа. Вы что, были преисполнены ненависти, когда пришли к себе домой, чтобы забрать три вещи, которые можно считать вашей собственностью? Дело против вас или развалилось потому, что оно зиждилось на весьма хлипких основаниях. У них имеются точные сведения о времени вашего прихода в дом, так как вы выключили охранную сигнализацию и время вашего звонка на номер 911. Кроме того, есть свидетели, запомнившие, когда вы в тот вечер ушли из офиса. Так что абсолютно точно известно, что в доме вы пробыли меньше 20 минут. Но за такой малый промежуток времени вы успели пройти наверх, открыть сейф, взять кольцо вашей прабабушки, спуститься вниз, снять со стены когда-то приобретённую вами картину. Завернуть её в банное полотенце, убить свою жену в припадке ярости и позвонить в полицию. Разве так бывает? В полиции доказали, что теоретически такое вполне возможно. Возможно, но невероятно, возразила Эйбра. Итак, мы можем и дальше стоять здесь и обсуждать ваше дело, или вы всё-таки поверите мне на слово, что я не боюсь того, что вы можете меня убить, если вам не понравится, как я складываю ваши носки. Всё совсем не так, просто как вы пытаетесь представить, Хватит разговоров. Раздевайтесь и ложитесь на стол, вначале на спину. Пройди в туалетную комнату, чтобы вымыть руки. Эйбра закрыла глаза и сделала дыхательное упражнение из комплекса йоги. Она прекрасно понимала, что Эленна грубил ей, чтобы разозлить и заставить уйти, но единственное, чего он достиг, было её лёгкое раздражение. Чтобы с помощью массажа избавиться другого человека от стресса, мрачных мыслей и депрессии, она прежде должна сама избавиться от собственных неприятных переживаний. Мои руки Эйбра попыталась очистить сознание от тёмных следов только что закончившегося разговора. Войдя в комнату, она обнаружила его лежащим на столе под простынёй в скрюченной напряжённой позе. Неужели он не понимает, что даже его протест является для неё ещё одним доказательством его невиновности? Элли заключил с ней сделку, и, хотя он страшно зол, она выполнит все условия. Без единого слова она приглушила свет и прошла, чтобы включить на своём айподе приятную и успокаивающую музыку. «Закройте глаза», — прошептала Эйбра. И сделайте глубокий вдох. Вдох, выдох. Ещё раз, говорила она, наливая масло на руки. И ещё раз. Он подчинился, и она положила руки ему на плечи. Его плечи даже не касаются стола, отметила она для себя. Напряжён до крайней степени. Она поглаживала, надавливала, растирала, затем провела руками по шее, после чего начала лёгкий массаж лица. По лицу человека она могла понять, что его мучает главная боль. Если ей даст расслабить лицевые мышцы, тогда он, возможно, полностью успокоится и отпустит себя прежде, чем она перейдёт к самому сложному этапу своей работы. Конечно, это был не первый массаж в жизни Эли. До того, как его жена рухнула в тартарары, он посещал массажистку по имени Катрина, крепко сложенную мускулистую блондинку с сильными, широкими руками, которой умели снимать напряжение, накопленное за время, проведённое на работе и в ходе занятий спортом. Закрыв глаза, Элли представлял, что он снова в уютной массажной комнате своего клуба, и его мышцы постепенно расслабляются после дня, проведенного в зале суда, или двух часов, за бумагами в кабинете. Кроме того, пройдет всего несколько минут, и он сможет воспользоваться условиями заключенной сделки. Женщина, которая, конечно, далеко до крепкой Катрины, уйдет. Ее пальцы поглаживали ему челюсть и надавливали под глазами. И жуткая головная боль постепенно утихла. Подышите ещё. Долгий глубокий вдох, долгий выдох. Её голос созвучала музыка, приятная и нежная. Вот и прекрасно. Просто вдох и выдох. Она повернула ему голову, помассировала одну сторону шеи, потом другую, затем приподняла голову. И тут, под твёрдым и уверенным нажатием её пальцев, Эли ощутил резкую пронизывающую боль, но прежде чем он успел по своему обыкновению сжаться, Боль прошла, вылетела из его тела словно пробка из бутылки, как будто ломаешь асфальт, подумала Эйбра. Подю ему за раз. Поэтому она закрыла глаза и представила, как под её руками размягчается асфальт, его тело, как он крошится под её пальцами. Затем перешла к плечам, постепенно увеличивая давление. Эйбра сразу же ощутила, как он доверился ей, правда, совсем немного, не так, как ей хотелось бы, но даже небольшая уступка с его стороны показалась ей настоящей победой. Теперь она приступила к массажу руки, от усталых мышц до самых кончиков пальцев. Где-то в глубине души она с мрачным удовлетворением улыбнулась, когда оговорённые 10 минут пролетели незамеченными. Теперь она может полностью сосредоточиться на своей работе. Немного позже, подняв подголовник, Эйбри поняла, что Эли уже не возражает против продолжения сеанса. "Теперь я хочу, чтобы вы повернулись на живот, немного сдвинулись лицом вниз на подголовник. Скажите, если вам потребуется его подправить. Не торопитесь." Массаж почти усыпил Эли, и потому он перестал сопротивляться и выполнил все её указания. Когда она костяшками пальцев надавила на его лопатки, он чуть не застонал от удивительного сочетания боли и облегчения. Очень сильные руки, подумала Эли. Кто бы мог подумать, что в таком хрупком теле скрывается такая сила. Однако по мере того, как Эли принажимала на его тело, растирала и массировала его, а её кулаки давили его в спину, те боли, к которым он уже успел привыкнуть, поднимались на поверхность и испарялись. Она пользовалась смазанными маслом руками, весом собственного тела, костяшками пальцев, пальцами, кулаками, и всякий раз, когда давление становилось почти невыносимым, что-то в теле освобождалось, что-то плохое и тяжёлое уходило из него. Затем она перешла к поглаживаниям, уверенным, ритмичным, непрерывным. В этот момент Эли отключился. Когда он вновь пришёл в себя и вернулся в реальный мир, словно листок, который помимо его воли несёт течение реки, то не сразу понял, что лежит не в постели. Он продолжал лежать на мягком переносном столе, стыдливо прикрытый простынёй. В камине горел огонь, в разных уголках комнаты мерцали свечи. Тихо продолжала звучать ненавязчивая музыка. Ему стоило большого усилия снова не закрыть глаза и не заснуть. И тут он вспомнил. Он приподнялся на локтях и огляделся. Ему бросились в глаза пальто, обувь и сумка Эли. Он почувствовал её запах, тонкое земляное благоухание, смешанное с запахом свечного воска и масла. Осторожно завернувшись в простыню, Эли сел. В первую очередь нужно надеть штаны. Придерживая простыньон, соскользнул со стола. Потянувшись за джинсами, заметил очередную чёртову записку. Выпить воды и я на кухне. Оглядываясь по сторонам, Эли натянул джинсы и только потом взял бутылку с водой, которую она оставила рядом с ними. Надевая рубашку, Он к своему изумлению обнаружил, что у него ничего не болит. Никакой головной боли, никакого мучительного сжатия в задней части шеи, никаких приступов резкой боли в спине, которые преследовали его после любых попыток физических упражнений. Он стоял и пил воду посреди комнаты, освещённой мягким светом свечей и камина и наполненной нежной музыкой, и вдруг осознал, что испытывает почти забытое ощущение покоя. Ему было очень, очень хорошо. И при этом он чувствовал себя едва ли не идиотом, ведь он намеренно пытался уязвить её, и ответом на его оскорбления с её стороны было просто желание помочь ему, несмотря на всё его противодействие. С тяжёлым чувством вины он отправился через весь дом на кухню. Она стояла у плиты, и всё помещение было пропитано восхитительными ароматами еды. Эли не знал, что она помешивает на плите, но ощутил ещё одно редкое в последнее время чувство настоящий голод. Здесь, на кухне, звучал тяжёлый рок, но звучал он очень тихо. Кэлли сразу вернулась с чувства вины. Хороший тяжёлый рок нельзя слушать тихо. Эйбра. На сей раз она вздрогнула, что его немного успокоило. В конце концов, она всего лишь человек. Повернувшись, Эйбра прищурилась и подняла палец прежде, чем он успел заговорить. Сделав шаг по направлению к нему, она внимательно оглядела его, затем улыбнулась. «Отлично. Вы выглядите значительно лучше. Отдохнувшему менее напряжённому». Я и чувствую себя превосходно. Но прежде всего я хотела бы извиниться. Я был груб с вами и вел себя как вздорный мальчишка. Скорее, как упрямый. Возможно. Согласен. Как упрямый. Ну что ж, будем считать, что все осталось в прошлом. Эйбра взяла бокал вина и подняла его. Я сама открыла бутылку. Надеюсь, вы не против? Нет, конечно. Во-вторых, большое вам спасибо. Я сказал, что чувствую себя превосходно, но я не пояснил, что уже не помню, когда в последний раз мне было так хорошо. Выражение лица Ибры смягчилось. Жалость могла бы заставить его вновь закрыться, но сочувствие вызвало принципиально иную реакцию. Дале, жизнь на самом деле может быть чудесной. Допить его воду, чтобы восполнить недостаток жидкости и чтобы очистить организм от токсинов. Завтра, скорее всего, у вас будут болеть мышцы. Я что называется довольно глубоко копнула. Хотите бокал вина? Да, с удовольствием. Ну, так доседьте. Постарайтесь насладиться свободой. Вам придётся дважды в неделю проходить сеансы массажа, пока мы не справимся с вашим стрессом по-настоящему. Потом можно будет ограничиться еженедельным сеансом или даже одним разом в 2 недели, если каждую неделю будет слишком часто для вас. Мне тяжело с вами спорить, потому что сейчас я нахожусь почти в трансе. Ну и прекрасно. Я напишу время своих визитов у вас на календаре, чтобы вы знали, когда я буду приходить к вам. Посмотрим, как у нас пойдёт. Или сел, сделал глоток вина. Вкус оказался божественным. «Кто вы такая?» «О, это очень долгая история. Когда-нибудь я вам обязательно расскажу, если мы, конечно, подружимся. Вы стирали мое нежнее белье и делали мне голому массаж. И все-таки полагаете, что мы еще недостаточно подружились? Это всего лишь моя работа. Вы готовите еду для меня?» Он кивком оказал на плиту. «Кстати, что это там?» «Где?» «На плите. На плите очень хороший и очень питательный суп. Овощи, бобовые, ветчина. Не слишком острый, я ведь пока не знаю вашего вкуса. А вот это. Она повернулась, открыла духовку, оттуда вдохнула приятным, насыщенным ароматом, от чего у Эли чуть не потекли слюнки. Мясной пирог. Вы приготовили мясной пирог с картошкой, морковью и зелёными бобами. Очень мужская еда. Вас не было 2 часа. Должна же я была как-то развлекаться. 2 2 часа? Она рассеянно махнула на часы, расставляет тарелки на столе. А вы меня пригласите к обеду? Да, конечно. Я люставился на часы, затем снова перевёл взгляд на Эйбру. Вы же приготовили мне мясной пирог. Мистер составила для меня список. Мясной пирог был в первой тройке ваших предпочтений. Кроме того, мне показалось, что немного мяса вам в вашем состоянии не помешает. Она начала выкладывать еду на тарелке. И вот ещё что. Заранее хочу предупредить вас, что не допущу никакого кетчупа. Слушаю и повинуюсь. И ещё одно условие. Она застыла с тарелкой на определённом расстоянии от стола. Если оно не является нарушением закона, то могу вам гарантировать, что прямо его в обмен на мясной пирог. Нам разрешается беседовать о книгах, фильмах, искусстве, моде, увлечениях и о каких угодно абстрактных вещах, но ничего личного, по крайней мере, не сегодня вечером. Договорились? Ну, тогда приступим.